Глава 27. «Питерские напасти». Мысли вихрем проносились в голове Соловьева. То ли ему показалось, и это простое сходство, то ли он и в самом деле увидел Ильина, который для каких-то особых целей переоделся в инженерный мундир. Надворный советник пристально всматривался в довольно тучную фигуру, идущую медленным шагом, и все больше убеждался, что это переодетый Ильин, который вдруг исчез в подъезде большого дома. Соловьев последовал за ним и оказался у двери, на которой было написано «Иван Петрович Берг». Инженер пробыл там с четверть часа, затем вышел из дома, сел на извозчика. Соловьев едва успел вскочить к другому в коляску, Ничего не подозревавший инженер подъехал к дому на Боровой, расплатился с извозчиком и скрылся в подъезде. Надворный советник подождал и вошел следом за ним. «Скажите, пожалуйста», — обратился он к швейцару, «сюда сейчас приехал инженер путей сообщения. Быть может, он остановился здесь?» «Да, Сергей Васильевич, здесь проживают. А вам-то какое дело?» «Извините», — «Не признал вас человека государева», — расплылся в улыбке швейцар. «А Сергей Васильевич Будовцев у нас проживает уже лет пять». «Он инженер-путеец?» «Совершенно верно. На железной дороге инженером». «Женат? А как же?» «Хозяйственная у него мария Семеновна. И трое ребятишек-погодок». «Понятно. Неужели ошибся?» «Но так походить на этого Ильина», — потом рассказывал Путилину Соловьев, — «а он до этого побывал у дома Бернардаки, и там смог рассмотреть Фому Тимофеевичу вполне основательно». «Бывает», — произнес Иван Дмитриевич, — «главное, чтобы мы своего Ильина не упустили. Каждый его шаг должен быть известен». «У кого бывает, где бывает, с кем встречается, в каких местах его можно встретить?» «Все!» «Это как водится, Иван Дмитрич. «Кто там сейчас за Ильиным?» «Агенты Ковришкин и Сенников». «Что ж, за них я спокоен. Вот сердце за уехавших в уезд болит. Очень уж тревожно». «Иван Дмитрич. Орлов — офицер с боевым прошлым». «И смекалка у него еще та!» Путилину приятно слышать из уст одного подчиненного похвалу другому, хотя у них и было соперничество по службе. Кто быстрее раскроет или больше принесет сведений для поимки преступников? «Да», — подтвердил статский советник, поддерживая в себе уверенность, что посланные справятся со всеми трудностями. «Но там Миша!» «А он еще не так опытен!» Недооценивайте вы, Иван Дмитриевич, молодых людей!» Надворный советник поднялся со стула. «А Михаил еще нас удивит. Вашими бустами?» «Что-то уже верно. Все когда-то были молоды, неопытны, и в их способности, по первости не верили более старшие, воспринимая молодых за маленьких неопытных детей. Однако некоторых успехов в расследуемом деле достигли». Вот взяты показания у студента Микушина. Остается только, чтобы он опознал нашего Фому Тимофеевича. А там поспеют известия от штабс-капитана. Путилину не хотелось спешить и задерживать Ильина, рез которого может встревожить остальных. Интересно было бы знать, известно ли тому же Анисимову, а вдруг не Анисимову. И Иван Дмитриевич ошибался об убийстве. Или такое действо задумывалось ранее? Статский советник гадал, словно на кофейной гуще, а надо было опираться исключительно на собранные сведения. Что же все-таки удерживала Ильина в столице? Но, увы, помимо нынешнего дела, в столице происходило значительное количество ограблений, краж, да и мошенники процветали. Удивительно, сколько на свете доверчивых людей – готовых выложить кровно заработанные или полученные в наследство деньги первому попавшемуся человеку, вошедшему в доверие. Вот, к примеру, арестованный недавно Роман Леонтьевич Клеев дворянского сословия представлял собой, без сомнения, неординарную личность и мог бы, если бы имел возможность, написать собственные мемуары, которые не уступили бы по интересу приключениям рокамболя, превосходя правдивостью, красавец, ростов косую сожень. Он был в свое время видным представителем петербургской золотой молодежи. Бывший корнет гвардии, получив наследство два имения, он продал их, деньги прокутил. После ряда преступных похождений в России, преимущественно в области всевозможных мошенничеств, последний раз был судим московским окружным судом и по лишении всех прав состояния сослан в Сибирь. Из мест ссылки Клеев вскоре бежал за границу и начал свои преступные похождения в Европе. Здесь его авантюры неисчислимы. Кажется, нет такого государства в Европе, которое не судило бы и не разыскивало Клеева по обвинению в различных проделках. Совершая преступление, он проявлял изумительную ловкость – и в большинстве случаев скрывался от наказания. Пользуясь своим воспитанием и прекрасным знанием иностранных языков, этот господин присвоил себе за границей выдуманное имя графа Сен-Клера и вращался в обществе, которое служило ему ширмой для ловкого скрытия преступных проделок. Многочисленные члены этого сообщества делались нередко его жертвами. Однажды он оказался в Вене без денег – но проживал в лучшей гостинице. Ему грозила тюрьма за неуплату по счетам. Однако он послал телеграмму в известный банкирский дом в Париже с просьбой указать, где он может в Вене дисконтировать вексель на этот дом в 50 тысяч франков. Ответ получается с указанием банкирской конторы. И Клеев показывает телеграмму хозяину гостиницы. Но так как дело происходит в воскресенье, то он объяснил, что получит деньги лишь на следующий день, а пока просит у хозяина аванс в 10 тысяч франков, чтобы пойти в клуб. Одураченный хозяин дал денег, и Роман Леонтьевич тотчас же укатил в Брюссель. В другой раз в Ницце он сдал на хранение в контору отеля конверт с 20 франками, но успел подменить его другим конвертом с газетной бумагой. При обратном требовании денежного пакета он открыл его при свидетелях и нашел в нем газетную бумагу, пригрозил управляющему судом за мошенничество и получил значительную компенсацию. В той же Ницце он приглашен был богатым американцам совершить морское путешествие на яхте. Дорогой садятся за карты. Американец проиграл все наличные деньги и саму яхту на который Клеев возвращается уже собственником. Но самый его блестящий подвиг произошел в Болгарии. Он как раз приехал в Софию к некоему господину. С последним он близко подружился и даже крестил его дочь. В то время искали нового правителя для Болгарии. А так как Клеев выдавал себя за родственника Бурбонов под фамилией графа Сен Клера, что в высшем обществе Софии стали серьезно подумывать о том, чтобы предложить самозванцу болгарскую корону. Случайное обстоятельство открыло обман, а не то, как уверял Клеев, он преподнес бы Болгарию России, не приливая ни одной капли крови. Под именем графа Сен-Клера Клеев много раз был женат в Европе и Америке с целью получения больших преданных – Причем своих жен он бросал, как только присваивал себе их состояние. Летом текущего года Клеев направился в Португалию и в одном из учреждений Лиссабона пытался обманом получить крупную сумму, но это ему не удалось. Мнимый граф был арестован, но затем каким-то путем избег суда, но еще находился под арестом в ожидании скорого освобождения. Однако власти Лиссабона при наведении справок о графе Клееве случайно обнаружили его настоящее имя, и все преступное прошлое, о чем не замедлили сообщить Петербург, предложив выдать преступника русскому правительству. Так, благодаря удачному стечению обстоятельств, господин Клеев вновь оказался в России. «Сколько еще таких Клеевых в нашем государстве и за его пределами?» А сколько подобных иностранных господ колесят просторы России, несчесть? С ними тоже с иску приходится вступать в поединки. Не всегда удачно, но стремясь к наилучшему результату — аресту проходимцев. Год, считай, прошел, остались считанные дни, а преступление год от года не становится меньше.